Глава 4. Солнце только-только показалось над стенами Китежа, а в глубине безликого, могущего показаться огромным склада уже кипела работа. И если несколько дней тому назад все считали, что склад отдал юнке и наёмной бригаде мастеровых, то к нынешнему моменту правда начала просачиваться наружу. Вот только люди всё равно не очень-то верили в эти слухи. Но не мог пропустить наследник клана Не так давно неспособный пропустить мимо ни одной юбки, скрывающей изогнутые женские ножки, взять и в один момент измениться для Нойеру перемены в Элине были чем-то принципиально невозможным, ведь люди, основательно увязшие в одном из грехов, меняются очень-очень редко, и для таких изменений требовался некий мощный стимул, которого увы не было. Опа! Молодой мужчина остановил тянувшего за собой груженную телегу могучего коня. бросил взгляд на высокие монолитные стены склада, из-за которых доносился жуткий шум. Если бы не установленные вокруг артефакты и гасящие звуковые волны, то страдал бы весь район. А так Дигр ехал в относительной тишине вплоть до момента пересечения границ работы волшебных предметов. Да, такое бы добродовременный район. Он уже очень долго так работал, перевозил ценные грузы из одной части района клана в другую. А то и выбирался в город, если нужно было что-то привезти. А свободных людей не было. За исполнительность и железный ранг на путевой на мужчину ценили, что проявлялось не только в хороших деньгах, но и в недавно улучшенных жилищных условиях. После представления спутницы клан выделил ему отдельный дом, маленький, но после рабочего общежития об большем дигро и мечтать не смел. Эй, хозяева! несколько раз обрушив кулак на едва шелохнувшиеся запертые ворота, мужчина отошёл на шаг назад и правильно сделал, так как створки были очень уж тяжёлыми, а распахивались, понятное дело, наружу. Вот только встречал его человек, присутствие здесь которого Дигра не очень-то и верил. Молодой господин Элен Ноер, известный своим наполеватистским отношением к работе и клану, кивнул, стянул с рук потрёпанные перчатки из плотной кожи. такое обычное и пальцами трудно пошевелить, но у него это действо проблем не вызывало. Материалы. Настала очередь мужчин кивать, словно сломавшемуся болванчику, ведь мысли обретать форму слов не спешили. Забирай коня, телегу пока оставь. Я сам с ней всё выгружу. Это, может, вам помощь нужна, молодой господин? Дигра не заметил на территории склада ни единой живой души, кроме наследника, на его слова о том, что он сам всё выгрузит. Плюс пропавший шум лишь подтверждали сделанные секунды ранее выводы. Вы тут что, правда в одиночку трудитесь? Раз за разом я слышу один и тот же вопрос. Перерожденный тоскливо покачал головой. Да, я работаю один. И нет, помощники мне не нужны. Прокислянув мимо пребывающего в легкой прострации извозчика, Эйлен сам в два счета освободил на удивление смиренного коня, после чего поудобнее он хватился за повозку. И без видимого напряжения приподнял ее переднюю часть вместе с грузом, двинувшись к складу. Дигра оставалось лишь отпрыгнуть в сторону, чтобы не мешать наследнику продемонстрировавшему просто чудовищную физическую силу, да еще и коня тот, в глазах которого у мужчине померещились затухающие изумрудные искры. Телегу я выведу за ворота чуть позже. Свободен, Дигра. Брови звощика дернулись от удивления, чтобы наследник знал его имя. От чего бы ему его знать? Глупость, но в то же время и неопровержимый факт, который окончательно добил с полна хлебнувшего впечатление мужчину. Теперь ему было, что рассказать за кружкой пива в кабаке. И благодарю за работу. С этими словами Эллен чуть шевельнул пальцами, и ворота начали медленно закрываться. Свою мастерскую, а склад был переоборудован именно под нее, перерожденный уже значительно изменил в сторону обретения большего комфорта. Парочка рунных цепочек тут, парочка там, и подавляющее большинство проблем кануло в лету. Уже пора, спросила Змеяка все это время со смесью радости и веселья, наблюдавшая за представлением. Да, мой отец не дурак и рида. Вытащив из телеги грубо сколоченный ящик, Эллен аккуратно опустил его на землю и легким движением руки сорвал крышку. Внутри лежали необработанные бруски весьма дорогого дерева серного корча, произраставшего в Лисоволона. По своим качествам этот материал лучше всего подходил для того, чтобы облучить в него многослойный стержень из сплава металлов. Готов поспорить, что он со дня на день на грани с проверкой, даже если еще этого и не планирует. Этот Дигра обязательно ему обо мне сообщит. Основа будущего Посоха была покрыта рунами столь плотно, что даже опытному мастеру понадобилось бы не одна неделя времени на расшифровку всего функционала части артефакта. А уж о повторении и не шло и речи. Но если бы Элен был обычным мастером рун, то он бы никогда даже не подумал о создании уникального в своём мощи артефакта. Пока лишь прототипа. Ведь истинный шедевр едва ли возможно создать с первого раза. Но перерождённый в этом плане не торопился, тщательно прорабатывая структуру предмета, подмечая и закрывая один недостаток за другим. Это ожидаемо, согласилась Эрида, сконцентрировав внимание на привезённых брусках. Сейчас они меньше всего напоминали внешний слой посоха, но напарница перерождённого хорошо помнила, как несколько дней назад она также скептически смотрела на груду слитков металлов, доставленных в тогда ещё пустую мастерскую. Хотя я всё ещё не думаю, что твой отец вот так просто примет проделанную тобой работу. Для него это будет чем-то невозможным, фантастическим. Всё верно, но сама подумай, что он мне скажет? Обвинит в том, что я не его сын? Как любая проверка докажет обратное, они что вроде переноса сознания себе способны представить считанные единицы людей. Элену взвесил в руки первый брусок, позволив своей аниме в него влиться. Хотя на первый взгляд процесс наполнения прошёл нормально, но анимус материал всё равно в итоге забраковал. Абсолютное большинство посчитает мой резкий скачок сил и изменения характера небесным даром или проявлением доселе момента неизвестного генома. В тот раз мы не дождались момента, когда за меня всерьёз взялись охотники за наследными мисилами. Но в этот раз, думаю, всё будет иначе. Я не собираюсь умирать раньше, чем через сотню лет. Тогда мы тоже не собирались умирать, но Эрида как будто бы их мыкнула. Забудь. Сейчас всё действительно иначе. Ты хорошо обучил меня, Элен. И теперь нам вдвоём сложнее шибиться, правда ведь? Правда. Одна умная голова это, конечно, хорошо. Но две головы в любом случае лучше. Не просто так Элен передал Эриде львиную долю своих знаний, вдобавок поделившись с ней своим мировоззрением. Вместе с поразительной способностью не разделять восприятие на двоих, но смотреть обособленно друг от друга, это становилось особенно полезно. Что думаешь насчёт прототипа? Что думаю? Основа очень сложная. Ты говорил, что в основе мастерства в работе с рунами лежит предельное упрощение всех элементов в схеме. Но сейчас ты предпочёл отойти от этого правила, вынужденно, или мне хотя признал за собой ошибку, которую, впрочем, было легко оправдать. Площадь нанесения рун ограничена пятью слоями и второй ступенью плотности, а первая требует наличия очень редких и ценных ингредиентов, вроде кроме высокоранговых драконидов. Одними лишь умениями не компенсировать скромную материальную базу. Ну, для прототипа это простительно, я надеюсь. Но разве прототип не должен максимально походить на итоговое изделие? В идеальных условиях, да, но к нашему случаю это не относится. Слишком острою необходимость как можно быстрее обзавестись преимуществом, достаточным для того, чтобы суметь добраться до руин. Ален долго размышлял над тем, насколько ему необходимо как можно раньше приподнять завесу тайны над гримуаром. В конечном итоге придёт к тому, что да, очень важно Его нынешних сил будет недостаточно для убийства симбионта Алмазного Ранга даже при самых лучших раскладах, но кто сказал, что он обязательно ему встретится? Внимание твари мог привлечь кто угодно, и авалонцы, и анимусы, и гардхи, которых те обвиняли во всех своих бедах. И еще один довод в пользу возможности без проблем надобраться до места – скрытность, которую могут обеспечить врожденные способности Ириды как демонического зверя. дополнить их техниками, усилить артефактом, и вот уже ни одно живое существо во всём мире не сможет обнаружить перерождённого, если он сам того не захочет. Такова была особенность противостояния скрытности и восприятия, где второе зависело не от силы, а от времени, которое будет потрачено на поиск замаскированной ловушки демона или анимуса. А если симбионт не будет знать о вторженце, то и искать не будет, что суёт шансы провалиться к нулю. Ты должна лучше меня понимать, Насколько эффективны твои способности? Та старая Эрида, даже при всех своих ранениях и невысокой силе, очень долго скрывалась в городе полным анимусов и попала сюда только потому, что ей встретился я. Но это правило не распространяется на замаскированные же сигнальные системы. Если симбионты действительно охраняли? Нет, если они охраняют руины, то существование чего-то подобного мы исключить не можем. Достаточно дать о себе знать После чего нас просто загонят, словно диких зверей, ведь мы не знаем точно, сколько их там всего. В ответ на этот аргумент Элино осталось лишь недовольно цокнуть языком. С такой точки зрения его план действительно смотрелся паршиво. Вот только если они упустят шанс исследовать до того, как наступит глубокая осень, то вторая попытка представится лишь следующей весной. Мы многого не знаем, Змейка. Но о том, что или кто уже прямым текстом требует от нас добраться до руин, узнать обязаны. Я не уверен, но вполне вероятно, что это существо также перемещается вместе с нами. Иначе не объяснишь, почему та книга называлась расширенным и дополненным изданием, а несчастной торговце не было обеспечен хоть какой-то легендой. Анимус отбросил в сторону уже десятый брусок, на этот раз начавший рассыпаться ещё в полёте. Я не думаю, что мы сможем противостоять тому, кто стоит за этими перемещениями межреальностей. Кто или что он? Почему выбран именно я? Откуда отличия и главное, зачем? Ты рассчитываешь узнать всё это там, но Эрида по слову мысли, изображающую многозначительный вздох. Но что, если это просто череда глупых совпадений? Человек без памяти, преследующий лишь одну цель продать мне книгу? Нет, Змейко, это точно не совпадение. Решительно отвергнув высказанное предположение, Элен чуть улыбнулся. В его руках оказался брусок, вполне подходящий для дальнейшей обработки, и он же положил начало будущей горке отобраных высококлассных материалов. Я ещё подумаю над тем, стоит ли торопиться, но если вы даст со шанс, то мы его не упустим. Только каков он, этот шанс? Задав риторический вопрос, Змейка присоединилась к оценке брусков. Лишь монотонная работа могла помочь разгрузить мысли и подготовиться к грядущему выбору, выбору, от которого может зависеть абсолютно всё. На кетиш медленно опускалась ночь, но в изолированной артефактами мастерской всё ещё продолжалась работа. Прямо сейчас Перерождённый заканчивал соединять металлический стержень с внешней деревянной оболочкой. Процесс достаточно сложный и требовательный для того, чтобы мастер не обращал внимания ни на что, кроме самого действа. На безошитном он и не был, так как на страже его безопасности стояла Ирида. Нет, нет, да позволяющая себе хоть одним глазком взглянуть на процесс создания первой заготовки, несущей в себе как максимум десятую часть от мощи задуманного артефакта. И даже этого результата удаётся достигнуть не меньше, чем через месяц. Ведь перерождённому предстояло довести до ума первую и создать вторую часть своего посоха на вершине. Впрочем, даже почти законченная древка вызывала у Змейки столь бурные эмоции, что держать себя в руках ей было очень, очень непросто. Тем временем Элен установил на своё место ещё одну половинку полого цилиндра, после чего усилил токи аними, вливая её в один конец незаконченного посоха и забирая с другого. Такой круговорот прокладывал в материале своего рода каналы, по которым в будущем будет струиться его сила, концентрируясь и тем самым облегчая процесс формирования техник. Всё-таки человеческое тело было достаточно хрупким, и даже абсолюты не могли выложиться на полную мощность, без опасения навредить самим себе, из-за чего отдающие предпочтение чрезмерно сильным техникам анимусы были скованы по рукам и ногам необходимостью использования проводника. Ирония была в том, что Элен относился к лагерю противников такого подхода и пользующихся подобными артефактами коллег открыто презирал. Сейчас же реальность не оставила ему иного выхода, кроме как самому взять в руки подобный инструмент. И именно потому, что собственных сил и навыков ему сильно недоставало. Элен, к нам приближается человек, анимус высокого ранга. Аккуратно начала Эрида, едва ощутив нежданного гостя. Ей чуть успокоилась, когда сумела определить его личность. Это твой отец. И он кроется во внутреннем мире. Змейка даже не стала дожидаться ответа, скрыв своё существование, в то время как Элен поджал губы. Сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы кто-то его отвлекал от работы. Оставалось установить последний, девятый сегмент ток, выступающий точкой соединения и выравнивания потоков анимы. Но управиться с этим меньше чем за полчаса было невозможно. И перерождённый Акинов заготовку тоскливом, но в то же время довольным взглядом отложил заготовку в сторону. Отец, ещё только распахивая ворота, Элин уже знал, что Дорр стоит прямо за ними, и глава клана тоже знал, что его сын знает, и неми словами они мыслыми обнаружили друг друга задолго до. Что-то случилось? Наслушался слухов и решил лично проверить, чем ты здесь занимаешься? Некоторые поговаривают, что ты в мастерской чуть ли не демонов выращиваешь, ухмыльнулся мужчина, смолчав о позволение Элена, ступив под крышу склада. Довольно аккуратно тебе кто-то помогает? Нет, отец. В таком деле лишние руки могут быть даже вредны, сказал перерождённый и ничуть не соврал. Ведь в его случае даже ассистенты должны быть близки к уровню мастеров рун, иначе они просто ничем не смогут помочь. И что же? Дорш остановился, стоило только ему взгляду наткнуться на готовую заготовку. Хм, весьма. Это очень сложный артефакт. Ты используешь его как наглядное пособие, скорее как пробу пера. Элин удостоверился, что Дорш его понял, после чего продолжил. Последние дни я работаю над этим артефактом, рассчитывая в итоге получить полезный инструмент, усиливающий мои способности. Дорш хохотнул, широко улыбнувшись. Он глянул на него, и улыбка пропала с его лица. Он только что проверил уровень сил сына, обнаружив невероятный прогресс. Как? Всего один вопрос сорвался с его губ, но напряжение отца перерождённое ощущал каждой клеточкой своего тела. Подобный эмоциональный накал выбил Дорша из колеи, из-за чего он начал слегка давить на Элина силой. Сам не знаю, просто в один момент я проснулся и понял, что что-то изменилось. Элин пожал плечами и вытянул руку ладонью вверх. Зелёные изумрудные нити взвились в воздух и закружились в причудливом танце, от которого веяло едва ощутимой опасностью. Знание, сила, понимание я приобрёл всё это, хоть и не сказал сразу. Я боялся. Не знал, что это такое. Будто бы теперь ты знаешь. Элен видел, сколь сильно беспокоился Дорс, но не мог ничего с этим поделать. В этот раз он выбрал самый простой и безопасный способ из всех. Но и у него были свои минусы. лишнее беспокойство отца самый явный пример. Тебе придётся пройти обследование у усилителей. Это я даже не знаю, чем это может оказаться. Если нет вреда, то стоит ли беспокоиться? У всего есть своя цена, сын. И за всю мою жизнь я не встретил ничего, что досталось бы мне просто так, применив все известные ему техники диагносты, дор чтобы обнаружила лишь вторую систему каналов, которую и так видел. Оно и не удивительно. В конце концов, замена одного сознания на другое не оставляла следов. Завтра из района клана ни ногой. Уже утром я приведу целителя, и мы попытаемся узнать, что конкретно произошло. Ты понял меня, Элен? Да, отец. Перерождённый лишь смиренно склонил голову. Он уже знал обо всём, чего ему стоило опасаться, и больше всего боялся лишь неприятия со стороны родных. Пусть они и другие, сердце отказывалось это признавать. Надеюсь на твоё благоразумие. Дорш усмехнулся собственным словам. "Но если ты думаешь, что я просто отсюда уйду, то нет, сын мой. Ты в деталях мне расскажешь о том, чем здесь занимаешься. Приступай". Глава клана Ноер взмахнул рукой, а Элен, издав тяжёлый вздох, начал свой рассказ. "А кто говорил, что будет легко?"